Москва. В наши дни. Выяснилось, что самолет из Тираны опоздает примерно на полтора часа, прибудет в полдень. Возвращаться в город не имело смысла, Мухин решил остаться в аэропорту. Его окликнул американский профессор-славист, который приехал провожать советского ученого, едущего на научный конгресс в Бостон. Мухин пошел с профессором в зал ожидания для иностранных пассажиров. Вскоре приехал советский ученый с группой провожающих. Американец вместе со всеми пошел к самолету. Мухин прошел в буфет. Вскоре туда вошла группа иностранцев. Один из них, коренастый, седой, с круглым румяным лицом, подошел к буфетной стойке и показал на сигареты. Продавщица никак не могла втолковать ему с помощью жестов, что он должен дать еще 23 копейки. Тогда она даст ему сдачу ровно 14 рублей. Мухин решил помочь им. Но, взглянув на иностранца, он округлил глаза и замер в неожиданности. Иностранец всплеснул руками. «Мистер Пимброк! Мистер Мухин!» — крикнули они одновременно и стали хлопать друг друга по плечу. Мухин взял две чашки кофе, они сели за столик. Оказывается, Пимброк вчера прилетел из Дели, переночевал в Метрополе, а сейчас должен направиться в Копенгаген. Мухин сказал, что он встречает друга, возвращающегося из Одиссабебы. После обмена комплиментами оба похвалили друг друга за отличный вид». Мухин сказал, что он с удовольствием прочитал последний детективный роман Пимброка, где разоблачаются фабриканты оружия, связанные с заправилами газетного концерна и совершающие различные преступления. Мухин также похвалил документальную повесть Пимброка, в которой говорится о махинациях английской разведки в Египте в годы последней войны. Пимброк улыбнулся и, прищурив глаза, сказал... Я рассказал откровенно о некоторых делах, к которым был причастен. Вы можете сделать то же самое. Теперь все это уже отошло в область истории. Можно придать гласности. Что именно? То, чем вы занимались во время войны. В Африке и Лондоне. Я был корреспондентом. Это для вида. А на самом деле... Мухин рассмеялся. «Ах, вот вы о чем!» Пимброк заглянул Мухину в глаза и подмигнул. «Я уже давно снял маску, и вы тоже можете сделать это дело, прошлое!» «Вы и Эймс были на секретной службе», — сказал Мухин. «Я знал это. Но что касается меня, то я был журналистом и только. Так же, как и теперь. А вы меня считали чем-то вроде советского Лоуренса». Тим Брок сделал удивленное лицо. «Неужели вы не имели отношения к разведке? Война уже давно кончилась, теперь же нет необходимости камуфлировать себя». «Я говорю совершенно искренне. Вы зря тратили на меня столько времени и усилий, не спускались в меня глаз, обнюхивали и ощупывали со всех сторон». Пимброк кивнул головой. «Да, мы были представлены к вам. Правда, я иногда сомневался в том, что вы агент». Но старался отгонять эти сомнения. И эта очаровательная американочка Лилиан Уэстмор тоже была приставлена ко мне. Только не знаю от кого, от вас или от американской разведки. Кто? Лилиан? Пимброк откинулся на спинку стула и расхохотался. Потом вытащил платок и вытер глаза. Вы зря подозреваете ее. Она не имела никакого отношения к этим делам, поверьте мне. Вы оба тогда внезапно исчезли, даже не попрощавшись. Лилиан очень удивилась. А потом вы с ней встречались? Да. И теперь видимся. Передайте ей сердечный... Мухин привстал, приложив руку к груди. Самый искренний и сердечный привет. Она так же красива? Да. Она самая красивая женщина на свете. Помню, как я танцевал с ней. Она была очень милой девушкой. Что она сейчас делает? Преподает русский язык в одном институте. Она ведь с тех пор все время занималась Россией, стала специалисткой. Мухин покачал головой. Значит, я зря подозревал ее. Она мне очень нравилась. Я очень сожалел, что она агент разведки. Где она живет? В Уимблдоне под Лондоном, в уютном, увитом плющом домике с двумя детьми. Двое детей? Да. Сын, похож, на нее, а девочка — на меня. Мухин встал и, пожав руку Пимброку, попросил передать горячий привет миссис Пимброк и двум маленьким Пимброкам. — А у вас сколько? — спросил Пимброк. «Сын, двенадцати лет, зовут Петром. Хочет быть футболистом мирового класса и специальным корреспондентом правды на Марсе». Мухин покрутил головой. «А я думал, что у Лилиан роман с вашим другом Эймзом». «У них ничего не получилось. Она разочаровалась в нем. Принц со стеклянным сердцем». «А где сейчас этот принц?» «О, теперь он генерал-лейтенант». Так и остался на военной службе и стремительно пошел вверх. Находится в Сингапуре, состоит в аппарате Сиато. Действует по той же линии? Да. Стал крупным специалистом по тайной войне. Наши пути совсем разошлись. Я за то, чтобы мои Алиса и Дик, и ваш Петр никогда не знали войн, а Эймс хочет убить их. Что сейчас пишете? Я объездил в страны Юго-Восточной Азии и собрал интересные материалы о тайных заговорах. Но сперва напишу книгу, которая дополнит историю операции Мин-Смит, уже преданной гласности в Англии. Это насчет Сицилии? Да. В результате двух комбинаций английской разведки Мин-Смит и Бримстон, которые проводились одновременно, нам удалось обмануть Гитлера и вышибить Италию из войны. Я имел некоторое отношение к Бримстону и могу рассказать о том, как мы, благодаря хитрости, овладели без труда Сицилией. Этим мы обязаны всецело двум комбинациям нашей разведки. Мухин кивнул головой. Я читал книгу об операции Минсмит, о том, как подбросили испанцам труп с фальшивыми документами, но, откровенно говоря, вам можно было обойтись без всей этой возни. Обойтись? Пим Брок сделал большие глаза. «То есть как? Объясните».